49. Сообщение от Аталя пришло, когда Бенни сидел на уроке математики. Это был третий урок на третьем этаже в 332 классе, который ему не нравился, потому что двойка нарушала ряд троек, а это мешало сосредоточиться. В кармане завибрировал телефон. Бенни украдкой взглянул на экран, и сердце у него подскочило к самому горлу и продолжало биться там. Текст был такой. «Отпросись с урока. Выйди в туалет». Бенни только что туда ходил, но он поднял руку и, к его удивлению, учительница его отпустила. Он вышел из класса и направился в туалет на третьем этаже. «Туалет на первом этаже, рядом с выходом на западную улицу». Он сбежал вниз по лестнице, коридоры были пусты, кроссовки поскрипывали в тишине. Бенни юркнул в туалет и постоял там в ожидании. Открылась дверь, и он скрылся в кабинке. Вжикнула молния, потом послышался звук льющейся мочи, а затем его телефон просигналил. «Выходи на улицу, горизонт чист». Но это было не так. Тот тип все еще отливал. Это был самый продолжительный отлив в истории Вселенной. Человек не может так долго ссать. Бенни прижался головой к стенке кабинки. «Да быстрее же ты», — подумал он. «Быстрее!» А может, ему опять это только слышится? Может быть, человек уже давно закончил и ушел, а то, что он слышит, это эхо, слуховое впечатление, от звука писания. Оно задержалось в памяти писсуара или в его сознании. Бенни вспомнил, как доктор М. говорила. «Это всего лишь галлюцинация, Бенни. Ее создает твой мозг». «Она нереальна. Но звучит-то, как реальная моча». «Что есть реальность?» — спрашивал старый поэт. Бенни наклонился и заглянул под дверь кабинки как раз в тот момент, когда писающий мальчик, застегнув молнию, направился к двери. Мимо прошли кроссовки. «Самый настоящий Найк. Настоящий. Так значит, это реальность, и он не галлюцинирует». «Быстрее!» Бенни вышел из кабинки и вымыл руки. В коридоре по-прежнему никого не было, путь был свободен. Бенни направился к выходу, сделав вид, что идет по какому-то важному делу. Он нормальный парень, у которого назначена встреча. На прием к врачу там, к психологу или что-нибудь в этом роде. Нормальный мальчик с нормальной мамой, который сидит на улице в собственной машине с включенным двигателем и ждет его. Вот только у его мамы не было машины, и она никогда не водила автомобиль. А единственным транспортным средством, припаркованным поблизости, был потрепанный белый грузовой фургон с нарисованным на боку гигантским тараканом. Над головой насекомого было написано А А А борьба с паразитами, а внизу тараканы вон. Таракан испуганно оглядывался через плечо. Ищи белый фургон. Ему не нужно было искать. Он уже видел фургон и потом увидел и её. Она стояла, прислонившись к бамперу, и смотрела в свой телефон. Был чудесный осенний день, прохладный и свежий. Порывы ветра разогнали висевший в воздухе дым, светило солнце, и безумно белые волосы Али сияли как светодиодная лампа. Когда он дошел до тротуара, она подняла голову и помахала ему рукой. У Бенни перехватило дыхание. До того она была яркая и красивая. «Почему так долго?» — спросила она, распахивая перед ним пассажирскую дверь. «Застрял в туалете». «Ага», — сказала она. это бывает». Али села за руль, завела двигатель и повела машину на выход мимо главных ворот школы. Бенни инстинктивно пригнулся, вдавившись на сиденье. Но когда они проезжали мимо кафе, где еще гудела в водосточном желобе его ложка, он поднял голову и прислушался. Сегодня она гудела более печально, тихо и одиноко. Бенни снова откинулся на спинку сиденья и уставился в грязное окно кабины. Они ехали по восточному автобусному маршруту, который огибал окраину Чайна-тауна, тому самому, которому он ездил домой. Бенни не хотел возвращаться домой. Он подумал, что когда он не вернется из туалета, то из школы наверное позвонят маме, и она будет волноваться. Может, тебе стоит написать своей маме, сказала Алев, чтобы она не волновалась. Как она узнала? Ага, сказал он, но не стал этого делать. Вместо этого он вдруг заговорил, слыша свой собственный голос будто со стороны. Где ты была? Его голос звучал неправильно, так же сварливо, как у мамы, но заговорив, он уже не мог остановиться. «Я писал тебе миллион раз, но ты так и не ответила!» «Да заткнись ты уже!» «Я думал, ты умерла или еще что!» Казалось, у вылетевших слов был свой собственный разум. Бенни отвернулся, чтобы скрыть смущение. Они проехали мимо закусочной, магазина димсамов и китайской мясной лавки. Блюдо китайской кухни наподобие пельменей. В витрине висели ощипанные утки, подвешенные за длинные шеи. По улице шел старый китаец и тащил на поводке мопса. Потом Бенни почувствовал, как рука Али коснулась его предплечья. «Иногда приходится просто исчезнуть». В голосе ее прозвучали какие-то странные и непонятные ему нотки, но потом она стиснула его руку и улыбнулась. «Мы тоже скучали по тебе, Бенни-оу!» Его сердце заколотилось от облегчения и нарастающей радости, и в этот момент сзади ему на плечо легла еще одна рука. «Да, юный друг, нам по пути, и мы пришли тебя спасти!» «Черт!» — вскрикнул Бенни, обернулся и на него пахнуло перегаром. «Ты меня напугал!» Эн -мен загоготал. Его инвалидное кресло было привязано ремнями к боковым стенкам фургона. Наклонившись вперед, он крепко пожал плечи Бенни обеими руками и ухмыльнулся щербатым ртом. На полу, за водительским сиденьем, лежали пара рюкзаков и спортивная сумка. Бенни снова повернулся вперед. «А куда мы едем?» — спросил Нуалев. «Мы идем в гору», — ответил за нее Славой. Они ехали по промышленной окраине вдоль железной дороги, на восток, к выезду из города. По этому же шоссе Бенни ехал на автобусе в мастерскую Альф, и когда они проезжали мимо заброшенной фабрики, указал на знакомое здание. «А разве не там твоя студия?» «Была», — сказала Алиф, не отрывая глаз от дороги. «Пришлось перебазироваться». В голосе ее слышалось напряжение — Лицо было печальным. Бенни отвел взгляд. Дорога шла по длинному мосту через залив. Внизу тянулись ряды доков, обрамляя устье реки, словно зубы оскаленную пасть. Высокие красные краны приветственно протягивали пальцы к баржам и контейнеровозам, терпеливо стоявшим в очереди, как коровы в ожидании дойки. На сортировочной станции стонали грузовые поезда. За мостом шоссе поворачивало на север и шло вдоль побережья, а вскоре дорога начала подниматься в гору. Алиф включила радио, и из него полился поток слов, наполнив фургон звучными «чш» и дз. Бенни не понимал этого витиеватого и страстного языка, но узнал его. На этом языке Славой обсуждал стихи с уборщиками. Алиф начала переключать каналы, и старик запротестовал — но она нашла радиостанцию, передававшую джаз, и он успокоился. Заиграли "Blue Monk". Это была одна из любимейших вещей Кенджи. За спиной начал похрапывать бутылочник. Бенни закрыл глаза, вслушиваясь в соло кларнета, и к тому моменту, когда снова вступили клавишные, он тоже погрузился в сон. Проснулся он, когда фургон остановился. «Приехали». — сказала Алиф, заглушив двигатель. Грунтовая дорога здесь оканчивалась поляной, окруженной темно-зелеными деревьями, такими высокими, что вершин их не было видно. Сквозь ветви проникал свет осеннего солнца, разбиваясь радужными бликами на пыльном ветровом стекле. Бенни протер глаза. Сколько времени они ехали!» Алиф вылезла из фургона, и Бенни последовал ее примеру, ступив в глубокий прохладный омут тишины. Он никогда не слышал ничего подобного. Привычно шумный мир хранил здесь полное молчание, и в тишине Бенни начал различать шепот ветра в вершинах, случайные поскрипывания и вздохи деревьев, а также тихие округлые звуки, которые издавали лесные птицы. Они выпивали ноты, пролетавшие мимо, как маленькие яркие цветные камешки, чтобы, сверкнув на солнце, кануть в темную тишину. Потом послышался хруст шагов по гравию, скрип ржавых петель и голос Алиф из-за фургона. «Эй, Бенни, ты мне нужен!» «Я нужен ей», — подумал Бенни, повернулся и бросился на помощь. Алиф пыталась выдвинуть металлический пандус грузового отсека. Бенни взялся за него с противоположной стороны и потянул. Раздался оглушительный скрежет металла, но это сейчас не имело значения для Бенни. Он внимательно смотрел на Алиф, чтобы прилагать усилия одновременно с ней, и видел ее тугие мышцы и впадинку под мышками, изгиб которой вел к выпуклости под майкой. Он видел мелкие, как блошиные укусы, отмеченные ее татуировки на внутренней стороне предплечья. Конец Пандуса с грохотом ударился о землю. В темном кузове фургона Славой выравнивал колеса своего кресла по скату Пандуса, как лыжник проверяет лыжню перед стартом. Его инвалидное кресло отличалось от обычного: оно было складное, компактное и маневренное. Славой приготовился, сделав несколько рывков телом взад-вперед, устроил кейс на коленях, и лицо его расплылось в маниакальной улыбке. «Ключ на старт! Внимание!» — гаркнул он, и с ревом, вихрем взметнувшимся над верхушками деревьев, выкатился из кузова. Кресло съехало с пандуса, помчалось по дороге, все сильнее кренясь набок, и, наконец, опрокинулось, выбросив старика в грязь. «Твою ж мать!» — сказала Алиф. Она побежала по дороге к креслу, и Бенни последовал за ней. Кресло лежало на боку, колеса продолжали крутиться, Бимен неподвижно лежал рядом, кейс раскрылся, бумаги разлетелись по земле. «Эй!» — сказала Алиф, опустившись возле него на корточки. «Ты цел?» Старик открыл глаза и сконфуженно покивал. Тогда она встала и, скрестив руки на груди, посмотрела на него сверху вниз. «В общем, это было невероятно глупо», — бросила она, повернулась и пошла обратно. Бенни помог старику залезть в кресло, подобрал разбросанные листы бумаги и покатил кресло к фургону. Алиф вытаскивал из машины большую спортивную сумку. «С креслом все в порядке?» почти. Одно колесо погнулось. «Ну, вообще отлично!» Она вручила Бенни сумку и моток эластичных шнуров. привяжи это себе на спину, пожалуйста». «А что это?» «Снаряжение для кемпинга». Али спрыгнула на землю, закинула один рюкзак на плечо и показала на второй. «Это твое. Здесь спальные мешки». Она взглянула на Бимена, который перебирал бумаги в своем кейсе. «Ты возьмешь это с собой?» «Конечно», — сказал он. «Я же должен прочитать свои стихи». «Хорошо», — Алиф захлопнула дверца фургона. «Пошли». Она вывела их к поднимавшейся в гору старой асфальтированной дорожке, пошла вперед и скоро оторвалась на приличное расстояние. Бимен катился следом, а Бенни замыкал шествие. Вскоре силы старика начали иссякать, и толкать кресло принялся Бенни. Старик отдыхал, положив руки на портфель. «Хорошая дорога, да?» — сказал он, не оборачиваясь. «Гораздо лучше, чем тот альпийский перевал через Пиренеи, по которому пробирался Вальтер Бенниемин, спасаясь от нацистов. Ты в курсе этого трагического эпизода истории, юный школьник?» Нет. сказал Бенни. «Это тот философ, который покончил с собой, да?» «Верно. Это очень печальная история. Он был немецким евреем и жил в изгнании в Париже. Когда Гитлер вторгся во Францию, Бенниемен хотел бежать в Америку, но он был беженцем, без гражданства, поэтому не смог получить необходимые документы на выезд. Оставалась последняя надежда». перебраться через Пиренеи в Испанию и попытаться уехать оттуда. Дорожка становилась все уже. Тяжелые кедровые ветви закрывали небо. Покрытие дорожки во многих местах вспучилось и потрескалось от проросших под асфальтом мощных корней. Это было трудное путешествие, а Бениамин был не особо крепким человеком. Ему было всего сорок восемь лет, но у него было слабое сердце. А еще у него была ноша, тяжелый портфель. В портфеле лежала рукопись книги. Его последней книги. Погнутое колесо инвалидного кресла виляло по неровной земле. Он отправился в путь вместе с несколькими другими беглецами. Переход занял два дня, потому что ему приходилось часто останавливаться. Каждые десять минут он ставил портфель на землю и отдыхал ровно одну минуту. Он засекал время по карманным часам. Наконец они достигли вершины перевала. Оттуда им открылся вид на испанское побережье и темно-синие воды Средиземного моря. Ты только представь себе, каким торжеством должны были наполниться их сердца. Но когда они спустились в портовый город и попытались купить железнодорожный билет, их задержала испанская полиция. Полицейские объявили Бениамину, что он незаконно въехал в Испанию и на следующий день будет депортирован обратно во Францию. Они свернули за поворот. и мощенная дорога закончилась. Полиция поместила их в небольшой гостинице. Той ночью Вальтер Бенниемин принял морфий и умер в грязном гостиничном номере. Бенни, наклонившись, столкнул сильнее, и кресло накренилось вперед. «А остальных отправили обратно?» «Нет! в этом ужасная ирония этой истории». На следующий же день испанские власти вновь открыли границу и позволили его друзьям уехать. Через неделю его спутники сели на корабль, отплывавший в Америку. Бениамин слишком рано принял свои таблетки. Если бы он подождал. Теперь под колесами была изрытая колеями дорожка. Только земля и камешки. Бимен схватился за свой портфель, чтобы тот не упал. Черт, сказал Бенни. «Вот ведь гадство!» Погнутое колесо застряло в колее. Он навалился всем весом на ручки кресла. «А что стало с его портфелем?» Бимен смотрел вперед, туда, где стояла Алиф. Скрестив руки на груди, она наблюдала за ними, не пытаясь помочь. «Она очень сердится на меня». Тихо сказал Славой, наклонился и схватился за колеса, пытаясь сдвинуть кресло с места. «Она говорит, что я безответственный». «Ах, конечно, она права. Она говорит, что я дурак, потому что иду на дурацкий риск. Но какой у меня выбор? Я поэт. Поэты должны рисковать, а я к тому же дурак. Так что мой риск должен быть дурацким». По-моему, это безвыходная ситуация. Ты согласен?» Бенни не ответил. Он нажал сильнее, и кресло медленно покатилось вперед. Алиф повернулась и пошла дальше. «На меня она тоже сердится?» — спросил Бенни. «Она перестала отвечать на мои сообщения. Потом уже и я не мог ей написать. Я пытался». «В твоем случае это не личное», — бутылочник покачал головой. Всего лишь логистическая заминка, связанная с временной утратой устройства связи, которое было конфисковано принимающей медсестрой. Они продолжали медленно двигаться. Она опять была в лечебнице. Старик пожал плечами. Он вспотел, лицо его покраснело, пряди седых волос прилипли к лбу. Этот вопрос лучше задач ей. Дальше они пробирались молча, затем путь им преградило большое скопление поваленных деревьев. Алиф пошла на разведку, высокие деревья лежали в разброс и друг на друге. Некоторые были вырваны с корнем, массивные стволы других переломились пополам. Алиф забралась на одно из таких деревьев и прошлась по нему как кошка. Бенни полез за ней, они посмотрели на расщепленный конец ствола. «Бурелом», — констатировала она. «Наверное, это из-за урагана прошлой зимой», — сказал Бенни. Он знал от Анабель все об экстремальных погодных явлениях. Она рассказывала ему о зимних ураганах и летних пожарах, засухах, озоновых дырах и хищнической вырубке лесов. Почва пересыхает, деревья слабеют, и их валит буря. Или уничтожают пожары. А зимой бывают ураганы или проливные дожди размывают почву и вызывают оползни. А еще жуки расплодились. Потепление климата вызвало резкий рост популяции караеда, что тоже приводит к гибели деревьев. Бенни рассказал все это Алев. Он еще никогда не говорил ей так много слов сразу. «Моя мама говорит, что это смерть лесов». «Вау!» — сказал Алиф. «Как много ты знаешь!» «Не так много, как она. Ты знаешь, что в Северной Америке насчитывается около 550 различных видов караедов? Даже больше». «Надо же!» Бенни покраснел. Похоже, он строит из себя всезнайку. «Мама отслеживает эту информацию для лесозаготовительных компаний. Это ее работа». «Вау!» — снова сказала Алиф. Они вернулись на дорожку, где их ждал, сидя на пеньке, Бимен. Выбравшись из своего инвалидного кресла, он попытался проползти под поваленными стволами деревьев, но это оказалось ему не под силу. Его лицо было покрыто грязью, а в волосах торчали веточки и сосновые иголки. Он был явно расстроен. Алиф протянул ему бутылку с водой. Старик сделал большой глоток и кивнул, зажимая нос и вытирая пот с лица. «Это бесполезно. Я потерпел неудачу. Не добраться мне сейчас до вершины. Если б я был Вальтером Бенемином, меня сейчас уже схватили бы нацисты». «Тогда хорошо, что ты не он», — сухо сказал Алиф и указал на полянку поодаль. «Разобьем лагерь вон там». Прокатив славая по гладкой каменистой площадке, они остановились подальше от края скалистого выступа. Алиф поставила коляску на тормоз и подошла к самому краю. Бенни последовал за ней. Он посмотрел вниз. Выступ, на котором они стояли, кончался отвесным обрывом. Далеко внизу виднелся густой полок крошечных деревьев, а за ним море. Алиф вернулся обратно к инвалидному креслу и откатила его подальше от края. «Ничего не трогай!» — велела она, и старик покорно кивнул. Она достала из сумки пластиковый пакет и, задержавшись возле славы, легонько прикоснулась ладонью к его грязной, заросшей щетиной щеке. Бенни, глядя на них, мечтал оказаться на месте старого инвалида. «Спасибо тебе!» Моя дорогая, бутылочник потянулся к ее руке губами, поцеловал татуировку звездного скопления на внутренней стороне ее запястья, и совсем тихо добавил: Прости меня, пожалуйста. Ладно. Алиф присела на корточки у его ног и начала доставать из пакета еду, завернутые в фольгу длинные большие сэндвичи-рулеты. Сэндвичи по типу шаурмы. Она протянула один бутылочнику, другой — Бенни, который присел рядом с ней. «Это я виноват», — произнес старик, скорбно глядя на сэндвич. «Я был неосторожен. Я не должен был быть таким беспечным». Его большая голова тяжело раскачивалась из стороны в сторону. «Верно», — сказала Алиф. «Но ты же ничего не можешь с собой поделать». Мне не следовало их выпускать. А мне следовало быть предусмотрительней. Я не думал, что они меня укусят. Старик жалобно посмотрел на Алиф. Я думал, что я им нравлюсь. По лицу Алиф, как рябь по воде, пробежала болезненная судорога. «На самом деле им никто не нравился, кроме меня», сказала она, глядя на горы. «Они были...» хорьком-однолюбом». «Ваз», — подумал Бенни, — «они говорят о ваз. «Что случилось?» Алиф сняла фольгу с сэндвича, откусила кусочек и стала медленно жевать. Бенни смотрел, как движется ее изящный подбородок, как красивое горло совершает глотательные движения. К ее нижней губе прилипла крошка тортильи. не захотелось ее снять. Желательно губами, а потом съесть. Это было бы восхитительно. Видимо, Алиф почувствовала его взгляд. «Ешь», — сказала она. Его сэндвич был с авокадо, салатом и сыром. Только когда он откусил кусочек, она заговорила. «Я была на реабилитации», — сообщила она. «Случилось кое-что дерьмовое». И я опять оказалась в больнице. Она не стала вдаваться в подробности. Алиф никогда не рассказывал о своем диагнозе, а Бенни никогда не рассказывал ей о своем. Они не обсуждали эту тему. «Хреново», — сказал он. «Хреново», — повторил бутылочник. «Она попросила меня позаботиться о вас». Они сидели в клетке на заброшенной фабрике, но это ж не очень приятно, видеть животных в клетках, понимаешь? Так что однажды ночью я их выпустил. Я попытался взять их в руки, они меня укусили. А потом...» Он хлопнул в ладоши, словно выстрелил, а потом обхватил себя руками. «Я просто хотел подержать их». «Они убежали?» «Да». Славой сжал руку в кулак и ударил по пустому месту на кресле, где должна была находиться его нога. Я не смог их догнать. Они все еще на фабрике? Нет, сказала Алиф. На фабрике завелись крысы, и управляющая компания вызвала дезинсектора. Он разложил яд. Мы это знали. Именно поэтому вас должны были остаться в клетке. Вас отравились! Алиф кивнула. «Они ненавидели крыс. Они бы не хотели умереть, как один из них». «Дезинсектор тоже мой соотечественник», — пробормотал бутылочник. «Он нашел вас и вернул их мне. Вас были мертвы. Мой друг ужасно переживал. Он плакал». «Он хороший парень», — сказала Алиф, доедая остатки своего сэндвича. Он одолжил нам свой грузовик, чтобы мы могли привезти их сюда на похороны. Она скомкала фольгу и засунула ее обратно в пластиковый пакет. Затем принялась копаться в своем рюкзаке. Не знаю, почему мне кажется, что это так важно. Вас были ручным хорьком, но в них оставалась какая-то дикость. Мне хотелось почтить это. Бенни кивнул. Ему никогда не нравилось это животное. Он всегда чувствовал, что Хорек относится к нему неприязненно, но готов был попытаться погоревать вместе с Салев. Но пока что он радовался, видя, как она достает и начинает разворачивать еще один сверток из фольги, потому что он еще не наелся. «Вот почему я назвала их «ВАЗ», — сказала она. «Я читала о диком состоянии и временных автономных зонах». Ими как-то прижилось. А теперь, когда они мертвы, мне хочется вернуть их в дикую природу. По-моему, они заслуживают более постоянной автономной зоны где-нибудь на вершине горы». «Тогда, может быть, переименовать их?» — подумав, сказал Бенни. «В пас?» Алиф грустно улыбнулась. «Неплохая мысль, но постоянства в них не было». Его не в комнат. Она посмотрела на Бенни, и глаза ее заблестели. Я знаю, что ты тоже их любил. Бенни кивнул, хоть это было неправдой. Вот поэтому я тебя и позвала, сказала Алиф, протягивая ему сверток. Бенни принял его, думая, что это добавка, но вместо сэндвича он увидел длинное окоченевшее тело хорька, лежавшее на спине в гробу из фольги. Шерсть зверька была спутанной и грязной, один глаз открыт. Этот мутный глаз смотрел на Бенни с обидой. «Они бы хотели, чтобы ты присутствовал», — сказала Алиф. «Я тоже хотела, чтобы ты был рядом». «Она хотела, чтобы он был рядом». бенни услышал как она произнесла эти такие важные для него слова и ему захотелось сказать ей в ответ что нибудь умное глубокое и значимое он посмотрел на сверток маленькие ручки и ножки хорька были плотно сжаты а заостренный носик высох сморщился и еще больше заострился тельце было удивительно легким даже легче чем сэндвич который бенни только что съел я думал «Это сэндвич», — произнес он. «Ну ты выдал! Да что ж ты за тупень!» Алиф грустно улыбнулась. «Дезинсектор держал их замороженными, пока меня не выпустили. А что ты собираешься с ними делать?» «Боже, сколько еще глупых вопросов ты можешь задать, тупой ублюдок!» «Я хотела устроить погребальный костер и кремировать их, но разжигать костры все еще нельзя, поэтому нам придется их просто похоронить». «Так лучше», — сказал Бенни. Ха -ха, послушайте эксперта». «Пожалуй, да», — кивнула Алев. «Так они вернутся в землю, и это будет более органично. Но мне бы хотелось, чтобы они стали частью ветра и воздуха». Бенни посмотрел, как ветер раскачивает верхушки деревьев. Я никогда раньше не думал об этом с такой точки зрения. А ты вообще о чем нибудь думаешь? В любом случае, дыма в воздухе и так слишком много. Я не хочу добавлять еще, сказала она, встала и потянулась. Ну что, пошли. А что мне с ними делать? — спросил Бенни. Может, засунешь этот сэндвич с хорьком себе в задницу, дебилоид? «Просто заверни опять, и мы понесем их с собой». Алиф посмотрела на бутылочника, который спал в своем кресле, свесив голову вперед, как тяжелый мешок с песком. «Придется идти без него».